Голосистый мальчишка не унился, в вьюной вертится перед Смолокуровым и, не давая ему дороги, во все горло выкрикивает свои причаты. — Горячи, горячи, с пылу жару горяченьки! — Пошел прочь, щенок! — сердито крикнул Марко Данилович, поднимая над ним камышовую трость. Но пирожник неробкого десятка был, не струсил угроз, и пуще прежнего вертелся перед Смолокуровым, чуть не задевая его лотком и выкрикивая. — Пирожки горячи! Купец режь! Купец ешь! Жуй, берегись! Пирожком не обожгись! Купи, купец, не скупись! Не то камнем подавись! Кой-кто из проходивших остановился поглазеть на дровую кометь. Хохотом ободряли прохожие пирожника, и это совсем взбесило Марка Даниловича.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 свистнул каким-то необычным оглушительным свистом и проворно юркнул в толпу, много потише выкрикивая. А вот горячи, горячий, ел их под подьячий, с пылу жару, ел барин поджарый, с горохом, с бобами, ел дьякон с попами. Запыхался даже Марко Данилович. Одышка стала одолевать его от тесноты и с досады. Струями выступил пот на гневном раскрасневшемся лице его.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 Что покупать, извольте, у нас есть сапоги, калоши, ботинки хорош, товар петербургский, сам настоящий аглицкий. На этих Марк Данилович уже не обращал внимания, у них был, что хотят нищих, от яблочниц, да от пирожников отделался. Эх, было бы над кем сердце сорвать. Дошел, наконец, до платочных рядов, там посвободнее вздохнул и маленько успокоился отыскал по скорости и лавку Чубалова.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 Каждый август съезжаются они к Макарью для расплаты с фабрикантами и оптовыми торговцами и для забора в долг новых товаров. Больше бабы сидели в старых платочных рядах. Мужья, сыновья их и братья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 торговал в ней Герасим Силч Чубавов.